Глава шестнадцатая. Тайны Среди Мирья. Часть третья. Отдохнуть не получилось. Целый час я пролежала на кровати, пытаясь справиться с вновь одолевшей головной болью и стараясь избавиться от навязчивых мыслей о Грегоре и его странном поведении. Зачем он поцеловал меня? Неужели ему так не хватает чужой заботы и внимания? Или он так проявлял свою благодарность за поддержку? Ничего не понимаю. Он же сам толкал меня к Рессу. Или теперь, когда я поклялась, что не предам его, все изменилось? И что теперь делать с мамой, которая, я уверена, и знать не знает обо всех сложностях расположения нашего мира в общемировом пространстве? К тому же, я предложила Грегору помощь. Но что я могу? Моя способность в этих условиях скорее бесполезна, чем полезна. Вот если бы я умела закрывать порталы... Но это уже совсем другой поток энергии. Перевернувшись на бок, я уперлась взглядом в стену, посчитала до десяти и не выдержала. Первая, вторая, третья шпильки полетели на одеяло, а мне стало намного легче. В итоге полностью распустила волосы и с удовольствием размяла кожу головы пальцами. Мое желание отвлечься на иную боль превратилось в настоящую пытку. Еще и этот чертов корсет! Перевела руки за спину и расслабила шнуровку, а затем и вовсе стянула себя верхнее платье. О, свобода и блаженство! Я оттолкнула жесткий материал ногами, оставшись в приталенной белой сорочке, спрыгнула с постели и открыла окно. Свежий воздух, вгонив в мою голову свежие мысли. Или здравые мысли. Хаос, та шпилька точно не утыкалась мне в мозг. Настук в дверь, Я среагировала спокойным «войдите». Однако на приглашение отозвались явно не служанки. Те тут же предложили бы мне какую-нибудь помощь, либо принесли новый наряд, либо позвали к ужину. Но мой посетитель молча вошел и, кажется, остановился у самых дверей. Обернувшись, я с удивлением посмотрела на реса «Вы поклялись наследнику в верности?» — спросил голубоглазый, глядя на меня странно. «Да». Ответила я спокойно. «Вы сделали это, потому что это было вам выгодно?» Задал он следующий вопрос. «Нет. Хоть это тебя и не касается, но я принесла клятву, потому что искренне сочувствую Грегору и желаю помочь». Ответила, нахмурившись. И увидела, как лицо телохранителя владыки расслабилось. кайрет я благодарю тебя», — выдохнул Рес. «Не стоит. В отличие от него, я не торопилась сбрасывать напряжение». Вообще-то он стоит в моих покоях, игнорируя отсутствие на мне ни больше ни меньше платья. Однако то, что произошло дальше, удивило еще сильнее. Рес мгновенно затянул меня в свой кокон, стремительно подошел и крепко обнял. «Так, это мне что-то сильно напоминает. Рес, ничего не говори. Я так рад, что ты одумалась!» произнес голубоглазый и потянулся к моим губам. «Что?» оттолкнула его и удивлённо спросила. «Что ты делаешь? Сегодня что, день поцелуев? Я пропустила какой-то праздник в календаре?» «Ты обижена на меня», — нахмурился телохранитель владыки. «Я что?» «При здесь это?» «Послушай, я понимаю, это было задание. Мне тяжело, но я смирилась. Зачем ты продолжаешь притворяться?» «Притворяться?» Теперь удивлённым выглядел Ресс. «Да, такого растерянного лица...» Я еще у него не видела. Что вообще происходит? Теперь мы с Грегором, считай, единомышленники. Нет причины продолжать обрабатывать меня, — спокойно сказала, глядя в пол. «Кайрит, ты же прекрасно понимаешь, что это было не только задание!» Неожиданно напряженным голосом ответил Ресс. «Фу, какая пошлятина! И почему она все равно действует на меня?» «Ресс, выпусти меня, пожалуйста!» — попросила сосредоточенно. «Ты же знаешь это!» В голосе реса тоже появилась просьба... Просьба понять его. Зачем он это делает? Он что, тоже решил найти во мне единомышленницу и теперь активно радуется, что это за привычка лезть с поцелуями ко всем союзникам и сострадающим? Это местный дворцовый этикет или новомодные веяния от скучающей знати? «Выпусти меня отсюда!» «Но что изменилось?» «Я... я изменилась!» «Мое отношение к окружающей действительности. Ты запер меня в своем коконе на целые сутки. Чего ты ждешь? Что для меня все останется так, как прежде?» «Это не все, нет, не в этом дело», — качая головой, сказал Ресс. «Да, я узнала о наличии гигантской угрозы, нависшей над миром», — заметила я не без иронии. «А еще о том, что члены императорской семьи жертвуют своими жизнями во имя спасения этого мира. И снова не то». Ресс пристально посмотрел на меня. «Что еще произошло?» «Выпусти меня отсюда!» «Что произошло?» Громко повторил телохранитель владыки. «Грегор меня поцеловал, понятно? Вот что произошло!» Выкрикнула я, сжимая кулаки. «Если эта деталь для тебя важнее всего вышеперечисленного, то мне искренне жаль, потому что твое разбитое сердце — это последнее, о чем я сейчас буду думать». На некоторое время в коконе повисла тишина. Отомстила. Без эмоций уточнил Рес. «Чем? Тем, что не оттолкнула его?» — удивилась я. «Тем, что сказала вслух последнее предложение. Про разбитое сердце и рейтинг приоритетов». Я поджала губы и отвернулась. «Не хочу думать о том, что гнев императора действительно мог влюбиться в меня». «Выпусти меня отсюда», — попросила негромко. И он мгновенно послушался. «Что бы ни происходило между мной и Грегором, тебя это больше не касается. Сейчас важно найти способ справиться с проблемой мира хаоса и отыскать всех заговорщиков, а также заказчика убийства Голдберга», произнесла я, глядя в пол. «Ты уверена, что хочешь поставить точку?» Все так же без эмоций спросил Ресс, игнорируя мои слова. «Я уверена, что не собираюсь отказываться от своего титула». Так что, любовницей телохранителя императора, я становиться точно не планирую. «Это все, что ты должен знать», — ответила, четко произнося каждое слово. «Верно. Это было бы ошибкой», — отозвался Рес и резко вышел из моих покоев. А я опустилась на пол и подтянула к себе колени. «Это было жестоко или это было необходимо? В любом случае долго сидеть и жалеть себя у меня просто нет времени». Я помню о желании Грегора до конца дня услышать от меня ответ на вопрос, стану ли я претендовать на титул законной наследницы. Мое решение уже озвучено Ресу, стану. Теперь я должна донести это решение до владыки Среди Мирья. И дело здесь вовсе не в моих амбициях, а в возможности поддержать его линию правления. Если своим словом я хоть как-то смогу повлиять на расстановку сил, я скажу это слово вслух. Благодаря своей матушке я знала, что чай знати готова рассмотреть меня как потенциальную замену несгибаемому и неуправляемому Грегору, замену, на которую в случае победы они смогли бы влиять, давить и которой в мечтах своих могли бы управлять. Сейчас это стало очевидным. Вот почему Миледи так понравилось мое выступление на балу Лиама. Она имела на меня вполне конкретные планы, связанные с возвращением ко двору, если не во дворец. Вопрос в другом. А знал ли лорд Кастелрой, что я двоюродная сестра Грегора? Как много моя мать успела сообщить своим союзникам до того, как попала в темницу? Или в случае с местной знатью важно не столь мое родство с правящей семьей, сколь моя сила? Ведь при восстании или любой другой попытке переворота власть достанется тому, кто будет сильнее и хитрее всех. Но в таком случае... Я буду нужна победителю даже не как союзница, а как невеста или, возможно, даже жена. От этих мыслей меня передернуло. Но факт есть факт. Вряд ли кто-то из лордов Среди Мирья возжелает отказаться от власти в мою пользу. Проще иметь энергомага под боком, а не на троне. Да, теперь стал ясен тот поток негатива, что вылила на меня Леди Вайолет при всем высшем обществе Среди Мирья. Я энергомаг, а таким товаром не разбрасывается. Значит, следует ждать хода от знати и в ближайшее время. Суд состоялся сегодня днем, и по всей вероятности в ближайшее время Грегор должен назначить дату балла, на котором я буду официально введена в общество, как леди де Баро. Бал Кастелроя был скорее неофициальным приветствием, а мой титул на тот момент подкреплен лишь бумагами. Однако в средимерье есть славная традиция закреплять свой статус грандиозным пиром, желательно с приглашением всей знати. Вот он момент. Любопытно, что ждет меня на собственном празднике? И позволит ли Грегор сделать этот праздник официальным представлением не столько новой главы рода, сколько новой наследницы империи? Да, это подтолкнет знать увеличить скорость воплощения плана. И возможно, они где-то оступятся и допустят ошибку. Мы просто не можем не использовать этот шанс. Так я и сказала Грегору во время позднего ужина в узком кругу единомышленников. Если быть точной, за столом нас сидело трое. В твоих словах есть смысл, но это очень рискованно, произнес Грегор, внимательно глядя в мои глаза. Рискованно, да, но чего нам бояться? Вы сильнее всех магов империи. Арес «Второй по величине силы», — ответила я, бросив быстрый взгляд на телохранителя владыки. «Но ты не боец. Тебя легко можно обезвредить», — заметил наследник. «Я не так беззащитна, как вам кажется», — мягко парировала я, не вдаваясь в подробности своих умений. «Можем проверить завтра с утра, если у тебя появится желание», — усмехнулся Грегор. Я подняла брови. «Он будет бороться со мной? Серьезно?» «Прошу, воспринимай меня всерьез», — сказала настойчиво. «Я очень стараюсь», — хмыкнул наследник, а у меня покраснели щеки. «Ну да, нашлась тут спасительница». «И все же мы не можем не воспользоваться таким раскладом». «Да, это действительно хорошая возможность определить заговорщиков без лишнего шума», — кивнул Грегор. «Но ты не должна забывать, в свое время Рез был застигнут врасплох адептом Академии». Лицо Голубоглазого превратилось в каменную маску. Да, это был удар ниже пояса. Но помнится, Рес говорил мне о том, что на тот момент адепт Равен использовал силу, о которой не должен был знать. «Что это была за сила?» — спросила негромко. «Запрещенные руны, о которых адептам ничего не должно было быть известно», — ответил телохранитель владыки. «Значит, о них ему сообщил кто-то из преподавателей». Сделала я логичный вывод. «Не это важно. Важно то, что мы понятия не имеем, от кого может прийти удар», сказал Грегор. «А это значит, что все гости на твоем балу будут под подозрением». «На вашем месте я бы не забывала про опасность, которая идет из Академии», заметила я, нахмурившись. «Академией я займусь позже, когда найду заговорщиков среди знати», спокойно сказал Грегор, И меня его несерьезность очень напрягла, что не осталось незамеченным. «Не все сразу, кайрет Нужно быть терпеливым. Иначе погоня за двумя целями может оставить нас совсем без результатов. Лучше давай обсудим другой вопрос». «Какой?» «Как ты собираешься вести себя, если кто-то из Нати предложит тебе присоединиться к оппозиции?» Сложив ладони перед лицом, спросил Грегор. «Мне необходимо будет подыграть ему, чтобы понять, сколько еще людей в сговоре», ответила я не спеша, продумывая каждое слово. «Хорошо. А если ты будешь, так скажем, соблазнена предложенной ценой?» Склонив голову, уточнил наследник, взгляд которого стал пристальным. «Я поклялась тебе в верности. Клятва мага нерушима. Клятва энергомага тем более. И чтобы ты понял сразу, я не знаю, как ее обойти». И не планирую узнавать. Холодно произнесла я, глядя ему в глаза. Это недоверие начинает подбешивать. Я же выложила перед ним все свои карты. А если тебе предложат освобождение матери? Задал неожиданный вопрос Грегор, и я наверняка резко переменилась в лице. Мы с тобой не обсуждали этот вопрос, но ты должна знать. Я не планирую выпускать Миледи из темницы. Ни сейчас, ни в ближайшее время. Я смотрела на него, не моргая, и сухо сообщила. «Это ваше право, как владыки империи». Грегор приподнял подбородок, глядя на меня сверху вниз, а затем на его лице появилась легкая улыбка. «Твоя мать опасный игрок и сильный соперник. Я до сих пор не понял, как она передавала тебе послание», — сказал он. «Вы знаете обо всем ее... общении с внешним миром?» — спросила я глядя на бокал с вином в своей руке. «Да, мы читаем все записки, перед тем, как они отправляются адресатам, благодаря артефакту, вмонтированному в потолок камеры. Любопытно, что они исчезают в тот момент, когда Миледи подходит к решетке». «Почему?» — удивилась я. «Она может спокойно выбросить записку через решетку в коридор, а там ее поднимет какой-нибудь подкупленный стражник». Ну, во-первых, потому что Меледи заперта в башне, а не в подвале, как было сказано лордам. А во-вторых, на земле под окном никогда не находили ни одной записки. И учитывая, что падение скомканного клочка бумаги с высоты башни занимает пару секунд, а стража стоит примехонько под окном Меледи, только тридцатью метрами ниже, я задаюсь логичным вопросом, куда исчезают послания. А я хмыкнула про себя вот мне это ясно как день нет если бы процессом сбора записок занимался сам наследник он бы сразу почувствовал кровь хаоса уверенно он способен распознавать ее в пространстве но даже раньше чем сработает его нюх сработают его рефлексы а я знаю что грегор отличный боец ни он ни рес не пропустили бы появление близнецов откуда бы тени выпрыгнули и в какую щель не забились бы после своего прыжка Это они подхватывают послание матушки. И, конечно, простая, пусть и хорошо обученная стража не способна угнаться за этой парочкой полукровок. Да что там угнаться? Они не способны даже заметить их. А потом я вспомнила тот день, когда мы возвращались из здания суда, и поняла, даже РС их не заметил. Или сделал вид, что не заметил. Так, в любом из случаев мне не стоит далее таить этот факт это близнецы они передают послание сказала я сдержанно и отпила из бокала долгий взгляд которым меня наградили немного напряг а затем грегор повернулся к рессу и произнес ты был прав она рассказала сама и я застыла не зная как на это реагировать прости кайрет но эта проверка была необходима грегор заметил мой вспыхнувший взгляд я же поклялась тебе в верности И уже дважды об этом напомнила. Я вскочила, едва сдерживая праведное негодование. «Сядь на место!» Спокойно, но властно потребовал Грегор. И я подчинилась. С наследником сложно спорить. Я же сказала, это было необходимо. И больше не повторится. Меня окинули еще одним взглядом, суть которого сводилась к «я тебе верю, но не мог не проверить». Ладно, я немного успокоилась, а Грегор продолжил. До этого момента нам было выгодно позволять близнецам доставлять послание адресатам. Благодаря этому мы знаем некоторые имена заговорщиков, но в ближайшее время они будут взяты под стражу. «Не уверена, что вы сможете их поймать», — заметила я и добавила, словив волну холода от обоих мужчин. «При всей вашей силе они почти неуловимы». «И тем не менее их уже отлавливали», — сухо напомнил Грегор. Когда они сами того захотели, осторожно ответила я. Злить его у меня намерения не было. «Итак», — протянула я, чувствуя, что атмосфера накалилась, «какие планы на завтрашний день?» «Ты будешь большую часть времени проводить в восточном крыле дворца. До тех пор, пока не состоится бал в твою честь. Да, проходить он будет здесь, во дворце, естественно». Наследница империи просто не может позволить себе устраивать прием в том потрёпанном доме, что достался тебе от родителей. Секунда, вторая. Что? Так нет, стоп. Ты все-таки объявишь меня наследницей? И через три дня состоится твой первый бал и первый прием в твою честь. С усмешкой ответил Грегор. Я не смогла сдержать благодарной улыбки. И да, я понятия не имею, чего в ней было больше. «Благодарности или радости от его решения довериться мне?» Грегор улыбнулся. Рес молча пил из бокала, и моя радость чуть уменьшилась. «А что ты там сказал по поводу восточного крыла?» Припомнила, переводя тему. «Тебе необходимо напитаться эманациями миропорядка Отец наложил на ту часть дворца защитное заклятие, и магия жизни больше не просачивается в империю, перекрытые незримым куполом. Да, даже при закрытом проходе крупицы этой силы пробирались к нам. Но мой отец остановил этот процесс, объяснил Грегор, вводя меня в полный ступор. Так те слова, что кровь порядка и есть магия жизни, это... Все верно. Нам не нужно вливать в свои вены кровь обитателя мира порядка. Их магия просачивается к нам и напитывает правящий род уже больше тысячи лет так вот почему император сидит на троне именно в том зале дошло до меня именно и теперь тебе придется быстренько наверстать упущенное иначе твоя жизнь может неожиданно оборваться в отличие от наших жизней сказал наследник серьезно глядя на меня но три дня недоверчиво протянула я к тому же кому понадобится меня убивать и зачем на тебя уже совершали покушение «Чтобы не допустить оправдания реса ты совсем забыла о том нападении?» Недовольным голосом произнёс Грегор. «Нет, я помню об этом, просто... Слушанье уже прошло? К тому же на балу я буду активно демонстрировать отсутствие какой-либо симпатии к тебе и к Рессу, чтобы не спугнуть заговорщиков». Я замолкла под тяжёлым взглядом двух мужчин. «Ты слишком беспечна», — сказал Ресс. «Как с языка снял?» не сводя с меня глаз, добавил Грегор. «Хорошо, я вас поняла. Буду ночевать в восточном крыле», кивнула я и начала активно ковырять вилкой в салате. «И твои друзья?» Резко подняла взгляд на наследника. Он так и не устроил нашей встречи, хотя обещал. «Они должны присутствовать на балу», добил меня Грегор. «Что?» «Мы должны показать тебя принцессой-бунтаркой». Улыбаясь и переглядываясь с ресом ответил наследник. «Чтобы знать, была уверена. Ты не под моим контролем». «Но я под твоим контролем». «Да, под моим», — протянул Грегор, пристально глядя на меня. «Ресс, оставь нас. Ваше высочество». Телохранитель поднялся, но не торопился выходить из-за стола. «Нам нужно поговорить с Кайрит наедине».